Глава вторая. Два дня на юг от острова. Два дня доброго пути. Ветер стихает, и яхта дрейфует по морю чистому, как проточная вода. Надо было, конечно, идти через Канары или острова Зеленого мыса, но этим курсом Николет Милнес-Уокер, шла к званию первой женщины в одиночку перешедшей Атлантику. И мод, который подарили книжку про этот переход на двенадцатый день рождения, на обложке Милнес Окер в бикини измеряет высоту солнца, запомнила это навсегда. Примечание. Николет Дейзи Милнес Окер, 1943 года рождения, первая женщина, в одиночку пересекший Атлантический океан из Милфорд-Хейвен в Ньюпорт без захода в порты. Переход длился с 12 по 26 июля 1971 года. Впоследствии она написала об этом книгу, когда я вышла в море. Then I put out to sea. 1972 год. Конец примечания. Вокруг кишат косяки рыбешки, объедают водоросли с корпуса. Паруса обвисли мот их не убирает от них какая никакая тень ходит в шортах и футболке затем в одних шортах затем нагишом и в шляпе шляп больше одной Ее собственная синяя бейсболка и соломенная шляпа давным-давно найденная в рундуке носовой каюты потрёпанная жизнью панама с водяными знаками на соломе Расползается, но носить можно. Джон Фантом ее, что ли носил? Мод она в самый раз. И в ней попрохладнее, чем в бейсболке. Она делает растяжку, кое-что помнит из тимовой йоги. Курит спиной прислонясь к железной мачте, а когда мачта слишком горяча, к контейнеру спасательного плота. Конденсационный след самолета, розовый ссадина в разливе закатного солнца, событие или птица, что почисливается со своей стихией. Можно запустить мотор. Солярки целый бак. Но тишина совершенно, а мотор ее нарушит. Мод думает поплавать. И мысль, едва возникнув, вода так нежна, так прохладна перерастает в аппетит, в жажду. Яхта идет по течению не шустрее старика, гуляющего с ребенком, но то же течение понесет и мод. Где тут риск? Она травит с кормы плавучий линь, затем идет на бак, к носовому релингу, кладет панаму на палубу и переживает наготу острее. Чем если бы просто скинула одежду, полминута наблюдает за выцветшим зеленым колдуном на ванте, подкарауливает ветер. Ленточка подрагивает, но висит вяло. Мод идет вперед, Пальцы ног обнимают край палубы. Мод вспоминает женщину из ночной передачи. Та стояла, как сейчас мод, у края над пропастью, спина красна от холода, а у мод от солнца. Сродство не то, чтобы сестринское, но некое сродство Опознание, развлечение швов, словно хирург одной нитью прошил разные сердца, и порой нить натягивается до звона. Мод переводит взгляд на горизонт, пошатывается. Столько света, что кружится голова, А затемный рок и голова дробит поверхность воды на золотые осколки. Едва всплывает и задирает голову к диковинному сиянию собственной лодки, видит, как зеленая ленточка отрывается от ванты и изгибается словно синусоида на экране осциллографа. Паруса набирают воздуху, яхта клонится прочь. Линья из воды не видно. Мот брыкается. Вода холодна, а яхта успевает отойти на 200 ярдов, прежде чем вновь опадает ленточка и обвисают паруса. Мот отыскивает линь, взбирается, забрасывает себя на палубу под автопилотом. Сидит в кокпите, стекает водой. Её потряхивает. Адреналин готовит тело к ране предчувствует рану. А когда в церковном полумраке кают-компании она пытается свернуть самокрутку, руки ходят ходуном, и табак рассыпается по паёлу, ночью она ложится на палубе и следит за спутниками. Яхта дрейфует. Паруса шуршат, словно кто-то неугомонно ворочается во сне. Мот в спальнике Под головой свернутый свитер цвета морской волны, который она носила в Бристольской квартире в ту зиму, когда только забеременела, а квартира пахла тостами, пылью сгоревшей на батареях. Мот, спит двадцать минут. Десять. 40. Всякий раз просыпаясь, чувствую чью-то руку на бедре, на щеке щелочке между веками видит грозди звезд на горизонте. Что-то проплывает мимо, некие существа. Она слышит, как что-то дважды огибает яхту, очень медленно, затем удаляется. Сквозь заглушку свитера снизу доносятся звуки. Может, звуковые эффекты воды? Совокупная акустики кают-компании. Яхта всегда была музыкальным инструментом. И все же соблазнительно выползти из спальника, на цыпочках сбегать к кокпиту, сунуть голову под крышку люка и увидеть. Что увидеть? Поутру, потея в спальнике под жарким солнцем, она просыпается, посмотрев в сон о медленных поездах. А яхту окружает островок из лампочек их тысячи и при каждом касании лодочного корпуса колбы толкаются и звенят мод осторожно размешивает их отпорником кое-какие побились проветривают нить канала но большинство целы и стеклянные скорлупки сигналят солнечным светом как будто включены Давно они странствуют по морю. Долгий у них заплыв. Мод зачерпывает лампочки ведром, разглядывает. General Electric, 60 ватт. Прозрачные, штифтовые цоколи заскорузли от соли, ржавеют. Мод оставляет себе одну, остальные отпускает на волю, как стеклянная рыбья икра. К полудню поднимается ветер, зюйдост, легкий бриз, но парусам хватает. Лампочки стучат у бортов, а затем отпускают яхту, и море темнеет, и мод одевается. Деловито, трудится. По лагу после Фалмута она прошла 1480 морских миль. Под ней на карте отмечено Затонувшие горы под названием Атлантида.